Дэвид Герберт Лоуренс Любовник леди Чаттерлей Глава первая Век наш, по сути, своей трагичен, и поэтому мы отказываемся воспринимать его трагически. С миром произошла катастрофа. Мы оказались среди руин, но сразу же начали строить новые жилища, лелеять новые надежды. Нам сейчас нелегко. Путь в будущее полон препятствий, но мы преодолеем или обойдем их. Мы должны жить, невзирая на все обрушившиеся на нас трудности. Так или примерно так рассуждала Констанция Чаттерлей. Война разрушила ее прежний мир, но она понимала, что нужно учиться жить дальше. Она вышла замуж за Клиффорда Чаттерлей в 1917 году, когда он приехал домой из армии в месячный отпуск. Сразу же после медового месяца он вернулся во Фландрию, а полгода спустя его, тяжело раненого, наскрослепив из отдельных кусков, отправили в Англию. Его жене Констанции было тогда 23 года, а ему 29. Его жизнеспособность была поразительной. Он не умер, и куски, как ни удивительно, снова срослись. В течение двух лет он был под наблюдением врачей. Затем его признали выздоровевшим, и он мог вернуться к обычной жизни, но нижняя часть его тела, начиная с бедер, была навсегда парализована. Наступил 1920 год. Клиффорд и Констанция вернулись в Рэгби-холл, родовой поместье Чаттерлейев. К тому времени отец Клиффорда умер, и сын, унаследовав титул баронета, стал сэром Клиффордом, а жена его — леди Чаттерлей. Им пришлось начинать семейную жизнь — В стоящем на отшибе доме Чатерлеев на сравнительно небольшие средства. У Клиффорда была сестра, но жила она отдельно. Старший брат погиб на войне, других близких родственников у него не было. Зная, что останется навеки коллега и никогда не сможет иметь детей, Клиффорд вернулся в свое поместье, расположенное среди задымленных промышленных районов сердца Англии. Вернулся главным образом для того, чтобы родовое имя Чатерлеев не угасло. По крайней мере, пока он сам будет жив. Клиффорд был не из тех, кто легко сдается. Сидя в своем кресле на колесах, он ловко передвигался по комнатам дома, а кроме того, у него было другое кресло, поменьше, с моторчиком. В нем он мог объезжать свой прекрасный меланхолический парк, которым очень гордился, хотя и не признавал этого вслух. Он столько перестрадал, что способность к страданию у него притупилась. Как и раньше, он оставался бодрым, жизнерадостным и даже веселым человеком, Лицо у него было румяное и пышущее здоровьем, а светло-голубые, блестящие глаза смотрели на мир с дерзким вызовом. У него были широкие, могучие плечи и очень сильные руки. Одевался он дорого, носил модные галстуки с бонд стрит И все же на лице его можно было заметить какую-то настороженность. А взгляд иногда становился отсутствующим, как это бывает у коллег или у серьезно больных людей. Заглянув в лицо смерти, он относился к жизни, которой чудом был возвращен, как к чему-то сказочно драгоценному. По его беспокойно блестящим глазам было видно, насколько он гордился собой за то, что после всего случившегося он все же смог выжить, но после перенесенных им страданий внутри у него что-то умерло, и он больше не был способен так тонко чувствовать, как раньше. Душа его стала опустошенной.